Глава третья. 17 мая 1823 года. За два дня до суда. Техас. Город Выспер-Кросс. — грубо прервал его шериф, поправив пояс. «Ваше семейное проклятие добралось и до тебя. Все могло закончиться совершенно иначе, будь ты чуточку умнее. Сперва Барнабас, потом Роберт». «Нет, никакого проклятия!» Зло прошепел Беннет, глядя на собеседника. — И никогда не было. Вы только говорите о нем, а между тем невинные жизни покидают этот мир, и никто не в силах изменить прошлое. — Именно так, — согласился с ним шериф. — Да, Беннет, ты прав. Если б твой дед не совершил в ту ночь роковую ошибку, все могло бы сложиться по-другому. Но теперь мы имеем лишь то, что ты, словно одинокий и побитый волк, считаешь свои последние дни в заключении и «Если бы ты решился нам помочь...» «Нет». Беннет отошел от решетки и покачал головой. «Вы знаете, чего я хочу. Приведите Грегори, и пусть он во всем сознается. Тогда-то мы и решим нашу проблему, а мне терять уже нечего». «Идиот». Шериф не сдержался и сплюнул на пол. «Ты просто монстр, Беннет. И гореть тебе в аду!» С этими словами он развернулся и направился к выходу, и уже оттуда крикнул помощнику. «Томми, не корми не пои эту тварь до суда!» Повернулся к Беннету с омерзением в глазах. «Пускай сдохнет прямо здесь, словно плешивая псина!»